Сергей Калашников. Билет в одну сторону. Читает Макс Радман. Глава первая. Прибытие. Челнок снижался в плотных слоях атмосферы, энергично тормозя за счет сопротивления воздуха. Его обшивка разогрелась, и чтобы позволить ей остыть, пилот, используя избыток скорости, направил нос вверх и увел машину на высоты более 40 километров. Туда, где воздух не столь плотен. Перегрузка, вдавливавшая пассажиров в спинке кресел, уменьшилась, и они с облегчением перевели дух. Значения на указателях температуры поверхности летательного аппарата принялись неторопливо снижаться. Также неторопливо продолжил погружаться в атмосферу и челнок, балансируя скорость, чтобы поддерживать температуру обшивки в приемлемых пределах. В то же время он и курс подкорректировал, направляясь на сигнал станции наведения. Теперь аппарат планировал, несмотря на то, что летел быстрее зенитного снаряда. Траектория его прекратила быть баллистической, и стала характерной для авиации с возможностями поворачивать и опираться крыльями о воздух. В условном салоне челнока вдруг раздался звонкий голос. «Я служу стрелком-радистом, а в душе пилот. Буду я летать со свистом задом наперед?» продекламировал один из пассажиров, мальчишка лет 12 в желтом комбинезончике, предварительно отстегнувший от шлема дыхательную маску. Впрочем, все в этом салоне щеголяли абсолютно одинаковыми одеяниями радикального канареечного цвета. Дети примерно одного возраста, росты и комплекции, худые и жилистые мальчики и девочки с ультракороткими стрижками и изможденными лицами. шуткали сутки без еды и питья при практически непрерывной двойной перегрузке, периодически сменяемой невесомостью. Тем не менее, атмосфера в салоне челнока была далеко не унылой, несмотря на жару и духоту. Для детей это была дорога к месту необыкновенных приключений на совершенно необжитой планете. К тому же ставшая скромная перегрузка торможения оказалась направлена комфортно. Кресла были повернуты лицами к хвосту, а чего пассажиров сжимало в спинке а не тянуло вперед. Челнок между тем замедлился до скорости пистолетной пули, выполнил плавный вираж и зашел на посадку. Под его брюхом проносилась плоская, покрытая травой местность с включением небольших рощ и околков. Путь челнок держал к большому водному пространству — которая все отчетливее прорисовывалась на экране пилота. Вытянутое равнинное озеро, обозначенное отчетливо различимыми вехами, имело солидный запас длины и ширины, чтобы простить даже значительный промах при приводнении. И сразу стало понятно, почему эта машина выполнена по схеме высокоплана, чтобы фюзеляж сработал в качестве поплавка. Спустя пару минут после выхода в посадочный створ челнок принялся чертить нижние точки корпуса по глади воды, разгоняя волны а потом я окончательно присел, погрузившись и замедляясь до полной остановки. От берега отвалил жесткокорпусный надувной катер, быстро взявший челнок гидроплан на буксир и подтащивший космический корабль носом к берегу, где тот самый нос при помощи мини-трактора и выволокли на песчаную косу к череде еще четырех точно таких же летательных аппаратов. Встречающие отцепили буксировочный трос и подвели под носовой обтекатель тележку, на которую, открепленный экипажем изнутри конус, и лег, освободив выход. Первым из открывшегося лаза показался первый пилот. Его заботливо поддержали, отлично понимая, насколько утомителен был перелет и насколько была велика нагрузка на пилотов. Потом один за другим стали выбираться пассажиры. «Да, вот заказали мы 20 разнорабочих», озадаченно произнес высокий, заросший короткой щетиной мужчина с охотничьим карабином в руках глядя на выбирающийся изнутра челно как интингент двадцать получили только вот примерно половвинного веса и возраста по сравнению с ожидаемым хотя где то семь центнеров полезной нагрузки и транспортники сэкономили зато тля у нас появился натуральный детский сад который потребуется оберегать и растить и толку от них еще долго не будет проклятые проблемы со связью вздохнул второй из встречающих хмуро взиравший на развернувшуюся картину мужчина точно такой же небритый но в отличие от первого, коренастый и более плотного телосложения. Раз в три месяца уходят сообщения от нас на Землю, да раз в три недели приходят обратно, словно через океан общаемся во времена парусного флота. Тем временем часть малолетних пассажиров выбралась наружу и стала принимать передаваемый остальными груз — ящики, мешки, тюки. Все эти упаковки ребята ухватывали, какую вдвоем, а какую и вчетвером, и складывали на длинный толстый пластиковый лист, своеобразный поддон волокушу, явно когда-то служивший внутренней обшивкой. Тот мальчуган, который определенно распоряжался остальными, имел на спине и груди четко выведенную надпись «Сев». Он направлял действия тех, кто проводил погрузку. Девочками, принимавшими вещи у горловины люка, командовала тоже девочка и тоже с надписью, только у нее значилось «Ксюн». Хмурые взрослые почти не вмешивались, внимательно осматриваясь по сторонам и не выпуская из рук оружия. Они явно кого-то опасались. «Все, харе, сани уже полны, крикнул один из мальчишек. Эй, Ксюн, останавливай выгрузку. Ранее замеченный Сев в этот момент помогал сухопарому высокому парню крепить трос волокуши к давешнему небольшому гусеничному трактору. Девочки у горловины люка крикнули в утробу корабля, чтобы там завязывали подавать. И теперь встречали остальных пассажиров, помогая им пробираться через узкий загроможденный лаз и принимая рюкзаки и ранцы с личными вещами. «Насколько я понимаю, вы опасаетесь нападения?» — спросил у человека с карабином непогодавым серьезный парнишка, на комбинезоне которого было обозначено имя Рома. «Да?» — кивнул тот в ответ. «Зверье здесь водится, ну очень недружелюбное. А оружие у нас кот наплакал. Вот и приходится стеречься. Правда, путь до лагеря пролегает через открытые места. Надеюсь, если возникнет опасность, заметим ее издалека и успеем пристрелить угрозу раньше, чем она доберется до нас». «Хм, тогда нам бы хоть какими-то колеями обзавестись», — просительно протянул Рома. «С заостренным дрыном в руке оно как-то спокойнее на душе будет». «Пожалуй», — согласился взрослый, предварительно чуть демонстративно оглядев относительно мелкую фигуру пацана. «Петр», — обратился он к человеку с ружьем, — «проводи романа до лесочка и присмотри там, чтобы его кто ненароком не схарчил». В вылазке приняло участие пятеро юнцов, поковырявшихся в собственном багаже. Сев, Рома, Тык, Лом и еще один без имени на одежде. Все они вооружились ножами разных видов и размеров и проследовали к в сотни метров от кромки косы. Поглядывавший на них человек с карабином приметил, что имена нанесены на одежду четверых мальчиков и четырех девочек. Остальные остались без явных идентификаторов и были почти неразличимы между собой. Подписанные девочки — ксюм Тоня, Оля и Аня, составив в одном месте восемь объемистых ранцев — свои и своих мальчиков, увязывали поклажу волокуши крепкими синтетическими шнурами, помогая плотнее крепить груз немногочисленным безоружным встречающим. Группа из восьми деток демонстрировала явные признаки сплоченности. Остальные мальцы не то чтобы были каждый на особицу, но столь сыгранной командой не выглядели. Тем временем из люка показался второй пилот, прекративший руководить выгрузкой, и они на пару с первым задраили люк и взяли личные вещи по сумке и по чемодану каждый. Через некоторое время от лесочка подтянулись заготовители дриколья с длинными палками, заостренными с одной стороны. Примитивные копья, более всего похожие на дротики переростки, мигом раздали нуждающимся, после чего колонна направилась вдоль отводной глади. Впереди шагал человек с карабином, внимательно поглядывая по сторонам. За ним пыхтел трактор, тянущий сани волокушу, за который парами мальчик-девочка шли подростки с импровизированным оружием в руках, на которые они по большей части опирались как на посохи, и с поклажей за плечами. Среди них редкими вкраплениями шествовали взрослые, а замыкали походный порядок двое тоже взрослых, но с охотничьими ружьями в руках. Караван обогнул рощицу, заметно поредевшую после вырезания палок и проследовал достаточно широкой просекой в прибрежных зарослях, по которой после пологого подъема вышел на обширный луг со скошенной травой. Полукилометре впереди стал виден лагерь, компактно расположенные палатки, быстросборные щитовые будки и решетчатая деревянная вышка с наблюдательной площадкой, откуда прибывшим приветливо махнули рукой. Место этой стоянки было неказисто огорожено далеким от завершения забором из неструганных досок, в просторечии именуемых полугорбелем. В изгороде наблюдался и фрагмент плетня, и даже так называемые рогатки, наспех связанные из обрубков древесных стволов и толстых веток. По прибытии на место мужчина с карабином, который возглавлял караван, показал ребятам на палатку с двускатной крышей и вертикальными стенками. «Размещайтесь в ней, ее как раз под новых поселенцев ставили». Дети усталой гурьбой втянулись в указанную постройку. Внутри оказалось до крайности аскетично. Присутствовал лишь щелястый и пружинящий пол из свежеспеленных досок и стены изнутри, сколоченные из довольно толстых досок накрест так, что получилась решетка. Палаточная ткань цвета хакей от дождя была натянута поверх этого довольно основательного каркаса. В одном углу кучкой лежали упаковки спальных мешков. Потом был душ в отгороженном тканевыми полотнищами квадрате без крыши а затем прием пищи, судя по удлинившимся теням, ужин, под тентом без стен. Все помещения имели на скоросложенный деревянный пол. Общее впечатление неустроенности и недостроенности буквально сквозило от всего, на что падал взор. Накормленным детям никто ничего делать не предложил, поэтому, немного послонявшись по лагерю и позаглядывав в палатки и будки, они вернулись в предназначенное им строение, где и устроились на отдых. За минувшие сутки все сильно устали. Вслед за последним в постройку вошел давешний человек с карабином и запер дверь на прилаженный изнутри основательный засов. «Я Игорь Сергеевич Краев», представился средних лет сероглазый мужчина с сухим обветренным лицом и высокой залысиной. Пилот одного из севших здесь челноков. Сейчас занимаюсь вопросами охраны. Или, как нынче любят выражаться, безопасности. «Разбирайте спальные мешки и укладывайтесь, а дверь за мной обязательно заприте. Позавчера к нам приходил крупный хищник. Один человек погиб, и двое ранены». И, кинув взгляд на рядок тонких кольев, расставленных вдоль одной из стен, добавил. «Это правильно, что ваши пырилки и тыкалки вы не повыбрасывали. Есть надежда, что отобьетесь, шпыняя ими через решетку. Ну и дежурные с вышки обязательно пособиться с огнестрелом. Да и прожектора будут светить всю ночь, так что в полной темноте не останетесь. Ну а разбираться с тем, кто из вас чем займется, станем уже завтра утром. А теперь всем спокойной ночи». Мужчина вышел и проследил, чтоб дверь за ним заперли. Четыре девочки в подписанных комбинезонах, они сменили предыдущие и душа на точно такие же подписанные, разложили спальники и устроились на них каждая рядом со своим подписанным мальчиком. «Вы что, уже парочками держитесь?» — спросил один из ребят, устраивающийся отдельно от девочек. «Мы из одного инкубатора», — понятно ответил Аксюн. «Можно сказать, что с песочницей знакомы, и ни капельки друг друга не боимся». «Инкубатора?» — донесся пораженный голос с девчачьего края. «Вас чего? В пробирках, что ли, выращивали?» «Да нет, все куда проще. Деддомовские мы», — пояснила Оля, распаковавшая свой спальник и как раз забирающаяся в него. «Фига воскликнул кто-то из пацанов, от удивления даже принимая сидячее положение. «Деддомовские? А как же спортивные нормативы и высокие достижения в учебе? Отбор-то в кандидаты был ого-го какой серьезный!» как вы прошли?» «А вот прошли», — откликнул сосев. «Думаешь, раз детдомовские, значит, ни на что не способные? Не боись, все по чесноку, без придури какой. У нас, может, и захолустье, но гимнастические снаряды в спортзале имеются, а директором работает бывший физрук. Между прочим, мировой мужик с понятием. С предметниками, конечно, дела обстояли не шибко хорошо, но если кому что интересно, так в сети никого еще не забанили». Да и старые буквари в библиотеке сохранились чуть ли не столетней давности. Пару секунд помолчал и добавил скорее своим, чем любопытствующим. Было шкодно сравнивать то, что учили в годы первых пятилеток, с тем, что преподают сейчас. Не шкодно, а прикольно, — поправила его Аня. И вообще, Сев, кончай ностальгию. Нам про нынешний момент думать нужно, а не про старые веселухи вспоминать. — Ну тогда так, — послушно переключил вектор разговора Сев — одновременно с этим пытаясь потеребить себя за чуб, но пальцы его не смогли толком ухватить те остатки волос, которые остались у него после санобработки. Тадеи, с первоначалу отмечу то, что мне больше всего бросилось в глаза. Признаки анархии. Все вроде как и осмысленно действуют, но чисто в силу долга или привычки, что ли, нет признаков последствий волшебного указующего пенделя. Похоже, самый главный начальник у них сейчас то ли не в строю, то ли это именно его задрал зверь, «Хотя, что я милю? Это же теперь у нас». «Ну и второе. Похоже, что обнаруженная опасность со стороны здешних хищников застала наших старших товарищей врасплох. Иначе, думаю, нам бы каждому еще на земле выдали какие-нибудь стволы и хороший запас патронов. Вот. Спички детям не игрушка», — послышался голос со стороны девочек. «Кто бы доверил настоящее оружие малолеткам?» «Не гони. Если бы на земле знали об этой опасности...» то хотя бы для взрослых тех же охотничьих карабинов подкинули. Причем выгрузили бы их в первую очередь, — заметил Лом. Эй, тык, а что тут за бодяга со связью? И чем ты, интересно, слушал, когда нам об этом рассказывали? В общем, раз такая тетеря, слушай, повторять не буду. Через портал радиоволны не проходят. Инфу нужно кораблем вести. Поэтому раз в три месяца с той стороны на эту проходит космический корабль, и принимает все сообщения от спутника, висящего на постоянной орбите из поверхности планеты, которую потом отвозят в Солнечную систему. Поясню. Это значит от нас домой. А раз в три недели оттуда приходит челнок с грузом для колонии. Вон и новости привозят, и распоряжения. — А почему челноки отсюда к Земле не посылают? — спросила Тоня. — О, еще одна тетеря! — фыркнул тык. — Да потому, что их нечем вытолкать из гравитационного колодца планеты. Для этого нужен полноценный космодром с ракетами. Ну или, проще говоря, тут нечем разогнать тот же челнок до 10 километров в секунду, пробуровить атмосферу и вывести его в космос. Помнишь, небось, какой махиной наш челнок на орбиту забрасывали? Так вот, здесь для этого потребуется в точности такая же... э как его? Ракетный поезд, если по Циолковскому, во! Парень для пущей важности даже указательный палец поднял перед собой. Вот когда мы здесь начнем такие же строить тогда и сможем вернуться на Землю. Тогда почему космические корабли называют челноками? Эти же должны сновать туда-сюда?» Со слезами в потерянном голосе спросила Тоня. «Челнок, или на американском языке «шаттл», всунулся в разговор мальчишка, на комбизе которого красовалась над веслом. «Это всего лишь рекламное название, предназначенное для того, чтобы создать у тех же американских конгрессменов, по слогам произнес он, впечатление снования туда-сюда» то есть многоразовости использования самого дорогостоящего элемента космической программы. Хотя на самом деле это был и остался всего-навсего посадочный планер, по самое не хочу, набитый дорогой аппаратурой. Так что те пять челноков, что сейчас находятся на озере, для нас только источник материалов и деталей, ну и каких-то механизмов или емкостей. Ни один из них больше никогда с планеты не взлетит, подытожил парнишка. Так что мы здесь навсегда. И вообще, Сев, что за дела? «Ты чего это замолчал и даёшь повестку дня увести в сторону?» «Давай, как ты любишь, намечай цели и расставляй вехи». «Нечего пока тут особо расставлять», — устало пробурчал тот в ответ. «У нас катастрофически мало информации. Хотя если навскидку, то для начала надо понять наши возможности в области добывания пропитания, материалов и крепежа, да и расспросить биологов с геологами, что тут к чему. Потом обязательно надо понять, как обстоят дела с горючим, какое оно имеется». «Ну и какие виды на урожай?» «Какой еще урожай?» — не понял кто-то из мальчикового конца. «Ты чего? Мы же все видели делянки с какими-то посадками, когда еще сюда шли». Донеслось из того же угла, но чуть дальше. «Ну, на первый прикидочный план сгодится», — согласился тык. «Действительно, надо про все выведать. Хотя для начала поглядим, во что нас станут завтра запрягать, а уж потом появятся и вихи, и цели, и вообще...» — протянул паренек, козевая — Давайте-ка уже спать, а то сил моих не хватает даже на то, чтобы ворочить языком. — Это вы что, инкубаторские, кормилам власти, что ли, собираетесь перехватить? — раздался еще один удивленный голос, но уже из девочкиного угла. — Так, чтобы прямо все кормило целиком, скорее нет, чем да. — Ну вот, к примеру, качество пищи мне повысить уже хочется, — откликнулась звонким голосом ксюм Народ, хоры языками было балаболить. Всем отбой! — рокотнулсяв и разговоры прекратились тем более что многих уже сморило